Глава 11. Семейная идиллия. Как ни странно, долго мучиться от неизвестности и пытаться разгадать эту загадку мне не пришлось. Как только я задал с этим вопросом в моё сознание постепенно стал приходить ответ на него. Вдобавок эти мысли подтвердила моя жена, едва мы с ней начали общаться. Так всё-таки почему так вышло, спросите вы, Я постараюсь объяснить, только подготовьтесь к тому, что это довольно нестандартная информация, и может потребоваться время, чтобы её переварить. Итак, начну с того очевидного факта, что у каждого из нас, помимо тела, есть душа. То есть та наша часть, которая не рождается и не умирает, а существует вечно. Именно на уровне души существует связь между близкими друг к другу людьми или родственными душами. Именно в душе хранится опыт множества воплощений. И именно благодаря ей возможна интуиция или видение. Так вот, существует стереотип, что душа — это какой-то сгусток энергии, который живет в нашем теле и вылетает из него после смерти. На самом деле это не так. В момент смерти физического тела от него всего лишь отделяются тонкие тела. И хоть часть этих тонких тел не распадается после смерти, а переходит с нами из жизни в жизнь, они всё ещё не душа. Так что же эта загадочная душа из себя представляет? Она — это та наша часть, которая существует вне времени и пространства. Физическое тело и тонкие тела связаны с ней, но душа гораздо выше их в ещё более ином измерении. А теперь мы приближаемся к главному, к разгадке тайны, почему человек может как бы одновременно существовать и в нашем мире, и на том свете. Дело в том, что при необходимости душа может создавать ещё одно проявление человека или его двойника, который будет находиться на том свете, пока сам человек живёт в нашем мире. Зачем и почему это нужно, спросите вы, что за абсурд? Дело в том, что душа мыслится совершенно другими категориями, чем мы в обычной жизни. Одна из её главных целей наработать необходимый опыт, а также помочь в этом другим душам, особенно родственным. Это отлично видно на примере тогдашнего меня. После смерти я попал на тот свет, где можно исполнить те желания, которые идут из души. Так вот моим стремлением, хотя при жизни я это и не совсем понимал, было ещё раз пережить лучшие моменты своего земного опыта, а также помириться с бывшей женой. Ведь несмотря на то, что мы развелись спокойно и без скандалов, всё равно остались взаимные обиды и неприятный осадок. Именно поэтому наши души встретились на том свете. Совпали искренние желания с обеих сторон. Мы оба хотели вспомнить хорошие времена и забыть обиды. Если бы душа одного из нас не хотела бы этой встречи, она бы не состоялась. Если бы душа нашего ребёнка не захотела бы ещё раз пережить приятные мгновения детства и любовь родителей, Сын бы к нам тоже не пришел, но поскольку все совпало, мы оказались вместе. Нам всем был нужен такой опыт, поэтому он с нами случился, и какое-то время мы искренне наслаждались обществом друг друга. Поскольку на том свете можно инсценировать любое действие из обычной жизни, то мы с женой и ребенком ходили на прогулки, готовили еду, играли в игры, общались, в общем, приятно проводили время. Самое хорошее заключалось в том, что можно было делать только то, что нравится. Допустим, еда. Разумеется, есть на том свете не хочется и не нужно, но при желании можно полностью и до мельчайших деталей воссоздать процесс приготовления пищи, а потом её съесть. Всё это делается как бы мысленным усилием. Если в нашем мире мы производим физические действия, то на том свете достаточно мысли и намерения. Кто когда-нибудь управлял сном, тот меня поймёт. Ощущения там похожие. Ладно, это ещё можно себе представить, но как там ощутить вкус еды, спросите вы. Это сложно передать, но вкус действительно есть. Он, разумеется, не такой, как в нашем мире. Во время еды чувствуешь небольшой приятный прилив сил, то есть возврат своей же энергии, которую вложил в приготовке, а также определённый оттенок блюда, ту энергию, которую хотел ему придать. Это отличается от нашего земного представления, но всё равно интересно и доставляет удовольствие. То же самое было со всем остальным: домашней работой, прогулками, благоустройством и даже супружеским долгом. Всё это можно было воспроизвести при желании. Разница с земным миром была лишь в том, как это воспринималось. На том свете чётко ощущалось, что всё это отдача и получение энергии в том или ином виде. Чтобы помимо домашних дел была у меня ещё и работа, я создал своим воображением ферму рядом со своим домом, очень похожую на то, что была у меня при жизни. По настроению я мог заниматься ей, или обустраивать дом, или долго общаться с женой и играть с ребёнком. В общем, занятия себе находил и был вполне доволен. Кому-то сейчас может показаться, что всё это было скучно. Некоторые могут подумать: раз на том свете можно создать всё, что хочешь, то чисто теоретически я мог принять внешность голливудского мачо, а жену попросить стать неземной красоткой и вместо убогой фермы построить себе огромный дом с бассейном. Но на самом деле вся эта мишура, которую многие считают признаком крутости, была мне там не нужна. Я просто хотел напоследок насладиться лучшими моментами прошедшей жизни и разделить их с близкими. Так мы и прожили некоторое время. Сколько это длилось по земным меркам, сказать сложно, ведь на том свете время ощущается абсолютно по-другому, да и вообще идёт как бы отдельным потоком. А потом наступил тот момент, когда мы все поняли, наша совместная жизнь плавно подходит к концу. Нет, у нас не было скуки отторжения или взаимных обид, просто нас всех посетило чёткое ощущение, что мы сделали то, что нужно, а теперь пора расстаться. После этого жена и сын ушли из моего мирка с домиком, полем и фермой, а я остался в нём один. У меня не было грусти или тоски, а скорее приятное чувство, что именно сейчас мы с ними расстались так, как нужно. Наверное, мой рассказ может вызвать много вопросов у слушателей. Он слишком необычен, и многие могут счесть его выдумкой или фантазией, а другие спросят, вероятно, про мою жену, как она ощущала связь с той своей личностью, которая осталась на земле, и была ли она эта связь Может, мои близкие на том свете это плод моего воображения, а не реальные люди. Прямо и однозначно ответить на эти вопросы мне сложно, но я могу поделиться своими мыслями и чувствами. Так вот, я считаю, что меня всё же окружали реальные души моих родных, а не их виртуальные копии. На том свете очень обостряется интуиция и связь с душой, по крайней мере, у меня так произошло. И там я знал, что со мной именно души моих близких. Когда я спрашивал жену о том, почему она одновременно на земле и со мной, она говорила, что ей самой сложно это объяснить, но всё тем не менее логично. Она помнила в деталях нашу совместную жизнь и даже рассказывала о тех событиях, которые случились с ней после моей смерти. Она говорила, что умерла и оказалась здесь, а потом решила увидеться со мной. Это натолкнуло меня на мысль, что после смерти её сознание как бы перетекло в того двойника, которого её душа создала для неё на том свете. Поэтому противоречия для неё никакого не было. А ещё я понял, что к нашему земному времени не стоит относиться слишком серьёзно. Как только мы удаляемся от нашего мира, то как будто выныриваем из его потока, и в этот момент оно теряет над нами привычную власть. Именно поэтому и возможно всё, о чём я здесь рассказываю.